глава 13. Секреты. Чужая коробка выгорела полностью. Прилетевшая в левый борт граната угодила, видимо, в боеприпасы, поскольку старый БТР буквально разорвала изнутри. Теперь он выглядел рыжим. Шомпал, ты чем так шмальнул?» – поинтересовался Ампер, разглядывая повреждения. «Да ничем». Пожал тут плечами. Обычная старая оглень. Прожгла штатно, но что-то внутри детонировало. Вот и результат. Все трофеи были уже собраны. Их оказалось прилично. Банда насчитывала 34 человека. Стрелковка, цинки, пулеметы, как обычные ручники, так и крупники, пара снайперских винтовок, оглядев, которые мушкет с кислой рожей махнул рукой и пошел прочь. Его тоска, по сгоревшей в БТР, никак не проходила. Кому может чего надо? поинтересовался Шомпол. Ампер разглядывал разложенное в рядок оружие. Чего тут только не было? Калаши, самые разные, некоторые он видел впервые, но его быстро просветили, что это делали союзники румыны, болгары и прочее. Десяток стволов явно импортные. Ампер повертел в руках пару, но стоявший рядом газырь отсоветовал. «Нежные, намаешься, постоянная чистка. Упал в песок, потом водичкой смочила. Все, клина дает гарантированно». А вот одна штука всех заинтересовала, поскольку никто раньше ничего подобного не видел. Дизайн, как из «Звездного десанта» Пола Верховина. Облизанные формы, интегрированный оптический прицел, встроенный 30-миллиметровый гранатомет с тремя кумулятивными выстрелами в магазине — Булпаповский магазин на 60 выстрелов безгильзовый боеприпас. Это что за чудо? Поинтересовался шомпал, крутя в руках массивный автомат. Весит килограмма 4,5. Сдается мне эта часть комплекса. К нему, наверное, еще и скафандр боевой прилагался. Зуб даю, штучка от Нолдов. Он положил стрелковый комплекс обратно на брезент. Даром не надо. Пусть он даже элиту с трех выстрелов берет. Боеприпасы брать негде, массивный, с таким бегать сущее мучение. Так что, если никто не против, пустим в продажу, ценитель найдется, горох за такое на всех. Поскольку желающих все равно не было, на том мы порешили, но тут их обломали. «Комплекс мне», – раздался на общем канале голос Андрея. «Разбрасываться они будут ценными экземплярами», – ворчливо добавил он и вернулся к допросу пленников. Шумпал пожал плечами и отложил стрелковый комплекс в сторону вместе с единственным запасным магазином. Потроха, найденная по карманам, разделили на всех. Вышло по десятку спаранов на брата и по три горошины. Единственная красная жемчужина ушла в фонд экспедиции. За спиной грянули три выстрела. Все обернулись. Из полуразрушенного дома, где проходил допрос, появились Андрей и Подрывник. Итак, оглядев всех серьезным взглядом Большого Верховного Главнокомандующего, произнес Андрей. «Новости как хорошие, так и плохие. Банду мы уничтожили полностью, это плюс. В этом районе они действовали как разведка, и накануне их сильно потрепали местные, к которым они сунулись, почти у половины в состав. Во-вторых, это новички, то есть те, кого только приняли в ряды чистильщиков». Серьезными тут был командир, которого в первую же секунду сожгли в пикапе, и его правая рука. Он погиб в одном из грузовиков. Даже неуязвимость не помогла. Первую пулю из крупника она остановила и ушла на перезагрузку на 20 секунд. Но потом кто-то добавил, а с дырой размером с ладонь в груди даже этот урод выжить не смог. Остальные ⁇ мясо. Нам повезло, местные укакушили охотничий отряд в полном составе. Там были основные силы, сенсы и антисенсы, один клок стопер причем нехилый, на 4 секунды мог ускоряться, стелсер, ну и один коллега нашего ампера, говорящий с тварями. Со слов пленного мог с минуту элиту дрессировать, но вот откат после использования дара трое суток. Теперь по английскому языку. Тут все заржали, каламбур получился прикольным. Так вот, изобразив подобие улыбки, произнес Андрей. «Он внешник, из штрафников, иммунный. Кресты, так зовутся эти внешники, практикуют подобное, закидывают сюда всякую свою шваль. Преступников с пожизненным или смертной казнью, бичей всяких, добровольцев. Короче, и чистка, и прибыток. Пятеро из сотни выживают». «Вот и этот из таких. За долги ему местные ростовщики хотели ноги сломать и яйца вокруг шеи обмотать. Сделать примером. Вот он и сдернул сюда. Выжил, пока с нами не повстречался. Это его ствол. Называется АСК-24. К нему еще полагался костюм, но он сгорел вместе с БТРом. Его взяли вчера. Он из разведки наших друзей. Еще пять человек погибли, и один экипаж ушел». «А где остальные стволы и броня?» — тут же поинтересовался Шумпал. А остальное сгинуло с командой захвата и лучшими бойцами. Тут никакой загадки. «Этот взял себе в коллекцию правая рука чистильщиков АРС, Ведь его нашли в грузовике», — дед кивнул. «Верно, он в том, с краю». «Продолжим. Он с мурами и внешниками, которых ведет Таган». «Почему он вообще их ведет?» — спросил мушкет. «Таган — принципиальный Стронг до мозга костей». Ампер мысленно усмехнулся. У него другая информация, но промолчал. Ему не оставили выбора. Мрази надыбыли где-то трех иммунных девочек пяти лет. И если он начинает упрямиться... Лица Стронгов, да и всех остальных, помрачнели. Пожалуй, только подрывник и его люди никак не прореагировали на подобное. Ампер помнил предупреждение Мушкета, что эти тоже ничем не гнушаются. Хотя в пути погорелого нечего было им предъявить. Ни жестокости, ни гнилья. Паук, слетевший с катушек, не в счет. «У него дочь где-то там осталась такого же возраста», – прошипел Амбал. «Знают, суки, на что давить». «Кроме того, его держат под подавителем воли», – продолжил Андрей. «Так что предъяв к нему никаких». После этих потерь их осталось 46. Сейчас эти уроды в двух сотнях километров. Они засветились перед местными, и небольшая команда Стронга впустила им кровь. Правда, и сами легли, слишком неравные силы. Но теперь продвижение замедлилось. Они стерегутся, техники осталось мало, боеприпасы тоже показывают дно. Но их все еще много, и они мотивированы. Штрафникам обещаны все блага. Исследовательской группе, ордена, медали. Муром жареного, оружия, техника и жемчуг. Так что прут они вперед, не считаясь с потерями. И будут здесь дня через два. Нам тоже нужно спешить. Но мы вымотались. Сначала переход по черноте, затем бой. Хотя это скорее бойня. Быстро заканчиваем тут. Все трофеи, что нужны в машину, остальные просто выбросьте. «Шрам, бери своих. Задача прежняя. Найти нам укрытие на весь сегодняшний день и ночь». Стронг кивнул и, махнув рукой Кену и деду, пошел к пикапу. «Я вообще удивлен, как сюда на стрельбу зараженные не явились. Здесь кровищей все залито». Бросил один из Стронгов, невысокий, плотный, с погонялом кий. Поскольку, когда его нашли, он в стельку пьяный вбивал инвентарь для игры в бильярд в глаз матерому лотерейщику. «Сглазил, сука!» — выругался Ампер и развернул пулемет на западную сторону деревни. Он, в отличие от остальных, так и стоял в собачьей будке, прикрывая отряд. Агент припарковал тигр прямо рядом с разложенными на брезенте трофеями. Пяток тварей от топтунов до рубера выскочили из-за крайнего дома. Неслись они прямо на людей. Они были быстры, но опытные рейдеры еще быстрее. Рубера и Кусача срезал тремя короткими очередями погорелов. Остальных довольно экономно с трех стволов одиночными завалили стронги. «Так, давайте в темпе закругляться», — скомандовал подрывник. «Скоро сюда заглянут твари посерьезнее. Давайте просто уберемся из этого воняющего кровью и горелым мясом поселка». Сборы закончили быстро. Почистив споровые мешки свежеубиенных тварей, выпотрошив окровавленные разгрузки и подвесные, закинув груду оружия и боеприпасов в грузовик, который остановил Ампер. Его решено было задействовать пока как склад. Уж больно прилично добра досталось от сектантов. Стронги выделили водилу, поставив трофей в середину колонны. На дырявом опалённом брезенте остались валяться всего два калаша. Как раз те самые от братских народов, как выразился мушкет. Они не внушали доверия и были побиты осколками. Такими пользовались только самые невезучие рейдеры, поэтому решили их бросить прямо на месте. Уходили с шумом. В первый раз пришлось завалить нехилую стаю бегунов в 23 головы. Второй раз хитрожопого рубера, который едва не смахнул голову Кию. Тварь оказалась сумением, как тот самый первый в аэропорту Шомпол его почувствовал и предупредил всех, а вот найти не смог. Рубер возник в паре метров от рейдера. Ки, обладавший самым полезным среди стронгов даром, возможностью почти мгновенно охлаждать пивные банки, успел только вздрогнуть, понимая неотвратимость гибели, поскольку Рубер даже замахнулся. Выручил мушкет, который со своей снайперкой как раз лежал на брюхе и контролировал этот сектор. Он шмальнул быстрее, чем тварь ударила, разворотив череп зараженного на две части. «С тебя холодное пиво!» — крикнул Мушкет. Кий нервно сглотнул и, подняв руку, мол, вопрос, достав нож, принялся за потрошение Рубера. Уже в полукилометре от поселка нарвались на Элиту, но та решила не рисковать и стремительно ушла за небольшой холмик, а оттуда вдоль крохотного озера к деревне. Пикап явился часа через полтора. Убежища они нашли. Вот только вид у них был растерянный. На все вопросы отвечали. Сами увидите. «Хрена себе!» — выдал кто-то из стронгов. «Подводная лодка в степях Украины погибла в неравном воздушном бою», — продекламировал агент под общий хохот. «В принципе, было от чего офигеть». Берег широкой и очень глубокой реки, без какого-либо намека на воду, похоже, она ушла отсюда очень давно. Рядом завод, большой, какой-то судоремонтный, поскольку катеров и мелких кораблей хватало. И вот посреди всего этого великолепия лежала подводная лодка. Не сказать, что здоровенная, видел амперы побольше, это была с трехэтажный четырехподъездный дом. На завалившейся на бок рубке еще виднелся Андреевский флаг. Она напоминала выброшенного на берег кита. «Дизель похож на проект «Варшавянка», — подал голос подрывник. «Я на такой служил». Налюбовавшись, все поехали за пикапом, который пронесся через заводские ворота и заехал в здоровенный ангар, а может и док. Ампер в этом совсем не разбирался. Но внутри на стапелях нашлась еще одна посудина длиной полсотни метров. Пять машин много места не заняли. Одно плохо, двери отсутствовали, только крыша. Весь оставшийся день приводили себя в порядок. Чистили оружие после и боя, выметали из машин остатки антроцитовой пыли, отдыхали. Ходок пришел в себя только к ужину. Он выбрался из егеря, слегка пошатываясь. Выглядел он плохо, лицо осунулось, словно он скинул за раз килограмм пять. Взгляд уставший. Такое ощущение, что его не кормили с неделю и заставляли при этом работать без перерыва. Сожрав свою порцию яичницы с колбасой и накатив сразу 200 граммов водки, он невежливо послал всех нахер и ушел отлеживаться. Тяжело ему далось путешествие через Черноту, а ведь еще обратно. «Если, конечно, будет для них, это обратно». «Мы почти у цели», — прошептала рина, прижавшись к Амперу и положив голову на плечо. «Скоро всё кончится». Ампер уже хотел задать пару уточняющих вопросов, чтобы прояснить ситуацию, а то эта тайна не давала ему покоя. Но девушка покачала головой. «Не сейчас, всему свое время». Утром караван двинулся дальше, и уже к обеду от Андрея последовала команда. «Стоп, мы дошли», – произнес он на общем канале. «Дальше вам дороги нет. Туда пойдет только егерь, его экипаж и ходок. Ему не место среди вас. Если он погибнет, мы рискуем остаться тут навсегда». «Она, значит, можно?» – усмехнулся Шомпал. «Вы сами выбрали свою судьбу», – спокойно прояснил ситуацию Андрей. Вы не уникальны, а вот он, тот, кто провел пять машин через 30 километров черноты. Найдешь мне еще одного такого же, и я отдам тебе весь жемчуг, что сейчас при мне. Справедливо, согласился командир Стронгов. Какой план? Вы ищете себе место дислокации в радиусе 5 километров. Рация в Егере мощная от Нолдов. Мы постоянно будем на связи. Регулярные сеансы каждые 6 часов. В пределах 30-40 километров связь будет хорошая. Словно рядом стоите. Если понадобится, позовем. Ориентир – вон та вышка непонятного назначения. От нее 300 метров направо. Дальше увидите. Сами делайте, что хотите, но нам не мешать. Примерно дней 10. Дальше проясним. Муры и внешники идут с севера. Ваша основная задача – не дать им дойти. «Как вы это сделаете, меня не интересует. А теперь прощайте». И егерь, снявшись с места, двинулся по полю к торчащей вышке, чем-то напоминающей телебашню, но с десятками странных антенн. «Это было крайне странно», — произнесла Арина, провожая взглядом удаляющийся бронеавтобус. Ампер, временно спустившийся в десантный отсек «Тигра», согласно кивнул. «Начались секреты, а ведь у нас есть четкий приказ». «Я думаю, у них тоже», — отозвался агент. «Чуйка просто орет, что тех, кто выживет, они замочат, поэтому и забрали с собой ходака. Вот только силы у нас неравные, битые ульем рейдеры, и мы против них сопли зеленые». «Даров у этой парочки, как у дураков-фантиков, да и крест с бычарой непростые наемники». Они нас сначала под молотки муров подставят, а когда мы друг друга измочалим, добьют выживших. Об этом рано, мы им еще нужны, но все решится очень скоро. «Всем перейти на резервный общий», — раздался из рации голос Шомпола. Погорелов скептически хмыкнул. «Так себе мера. Но все равно лишнее не будет» и перешел на заданную чистоту. «Всем командирам экипажей собраться возле грузовика. Будем совет держать», — продолжил командир Стронгов. «Рина за пулемет», — приказал Ампер. Посеместность. местность. Движки у нас ни хрена не бесшумные». Блондинка кивнула и полезла в собачью будку. «Ну что, рейдеры, потрещим?» Когда все разместились в кабине грузовика, начал Шомпол. Он обвел всех пристальным взглядом. Шраму он доверял, свой, а вот там и Мушкета изучал более пристально. «Здесь можно говорить совершенно свободно. Ни одна зараза не сможет подслушать. Один из здоров шрама такой. Теперь о главном. Начнем с того, что я больше ни на секунду не верю нашим институтским друзьям. Контора — это серьезно, и дела у них такие же. И мы сунули нос туда, куда совать совсем нельзя». Он замолчал, пристально глядя на бывшего прапорщика и снайпера. «Я знаю, что вы частично в курсе, что находится в том кластере, куда ушел егерь. А я не знаю, что там и знать не хочу. Но я обладаю одним полезным даром – этакий вариант проведения, без каких-либо подробностей. Знахари называют его просто продвинутой чуйкой. И вот когда наш командир прощался, он и вправду прощался». «Не буду долго объяснять. Нас списали. Отсюда мы не выйдем». «Как же ты с таким даром едва в засаду не угодил?» — поинтересовался Погорелов. «А вот тут чуйка помогла. Я придержал ребят, почуяв проблемы, и на засаду нарвались вы», — спокойно прояснил Шомпол. «Не надо сверкать глазами. Я не знал, что точно произойдет. Просто знал, что если выждать пару минут, то мы не вляпаемся. А могло произойти что угодно. Зараженные явились бы, кластер бы начал перезагружаться. Не знаю, надо было просто подождать. Без претензий, нехотя выдохнул Мушкет. Хотя там погибло много хороших людей. Но ты мне кое-что скажи. Ты ведь еще в отважном почуял, что дело гиблое. Почему пошел? А ты молодец, похвалил Стронг, ухватил суть. Долг у меня, долг крови. И все, что было сделано, сделано в счет этого долга. И то, что я по той дороге поеду, я слил одной редиске заранее. И то, что институтские предложат работу, тоже знал. И задача у меня такая же, как и у вас. Уйти отсюда и не дать уйти отсюда им». эта задача наморгнул, а потом на его лице проступило понимание. «Вещи знахарь?» «Да», — резко кивнул Шомпол, «но подробностей не будет». «Я только знаю, что эта четверка должна была сюда дойти любой ценой. А вот выйти отсюда они не должны, особенно подрывник». Ампер встретил новость с подстраховкой совершенно спокойно, а вот Мушкет был очень зол. «Ты за кого меня держишь?» – набучился он, сжав кулаки. «Чтобы я, как мур, нанимателя грохнул?» – вскипел снайпер. «Хватит, Мушкет!» – рыхнул Погорелов. Ты же помнишь условия, если они попробуют нас завалить, договору конец. А они попробуют это сделать. Эти места не так изолированы. Мы, если фарт ляжет, можем смыться из этого кармана. Как минимум, дорога на север имеется. Андрей не оставит все на самотек. Как только мы покончим с Мурами, или они с нами, нас прикончат. Мушкет стоял, глядя на Ампера, словно видел впервые. Но потом пришла догадка. «А ведь ты в курсе был еще до того, как Шомпал начал эту тему гнать?» «Да, у меня идентичное задание от вещего знахаря. Он встретился со мной возле переправы. Устранить институтских тихо, так, чтобы никто на нас не подумал. И если он мне не назвездил, от этого чуть ли не судьба Стикса зависит». Мушкет несколько секунд обдумывал варианты одно дело инициатива нескольких людей расправиться с андреем и его командой другое вещи знахарь который ничего не делает просто так и никто никогда не слышал что он как то вредит стиксу по какой то причине улей благоволит этому человеку есть поверье что его устами говорит сам улей и если он что то приказывает или просит сделать нужно выполнить это любой ценой Даже безбашенные килдинги почитают его как пророка, не меньше своей Сабины. А это в Стиксе фигура известная, хотя и обитает она в нескольких регионах на юг. Разжав кулаки, Мушкет выдохнул и, посмотрев на шрама Ампера и Шомпола, резко кивнул. «Я с вами. И Амбал тоже». «Ну, тогда тут все в теме», — подвел итог шрам. «Теперь нам нужно найти базу, соваться сейчас к нашим друзьям явно не стоит. Предлагаю их не разочаровывать и заняться тем, что мы умеем лучше всего – бить муров и внешников. Попробуем освободить вашего друга, да и девчушек спасти – дело угодное улью». «Поддерживаю», – согласился с такой постановкой вопроса командир Стронгов. «Все равно с мурами придется решать вопрос, иначе они решат с нами». «Итак, пункт первый. База. Пункт второй. Найти и уничтожить. Шрам, давай покрутись вокруг. Поищи что-то более надежное недалеко отсюда. У тебя чутьё подобное Командир пикапа поднял руку со сжатым кулаком. «Но, пасаран, командор, все будет в лучшем виде». И, кивнув остальным, покинул кабину грузовика. «Не подкачал. Не идеально, но сойдет. Крохотный стаб, так называемый «тройник», 100 на 150, на нем два развалившихся кирпичных здания. На одном из них строители выложили кирпичами другого цвета год постройки, 1905. Один ангар, в который заходили ржавые рельсы, второй явно контора при нем. На окнах решетки, когда-то были покрашены белым, теперь ржавые. И для тварей серьёзнее бегуна вообще не преграда, так, иллюзия. Выбрали ангар, он и покрепче, и точек проникновения всего две. Одна спереди, другая сзади. Имелись грязные окна под потолком, но они были узкими, не всякий бегун пролезет. Да и допрыгнуть до них проблема, метров пять высота. Всё это заросло густой травой, сюда тотальная перезагрузка сектора не добралась. Она как раз стартовала там, за Чернотой, где Старгород. Быстро перекусив и прикинув время, решили, что пора заняться разведкой. Задача эта выпала Амперу. Но к нему в виде усиления подсел шрам. Сенс он был сильный, хотя до КАА не дотягивал. А что важнее, он был слабеньким антисенсом. Мог прикрыть от обнаружения несколько человек. «Зона у этого дара, правда, небольшая, 3 квадратных метра. Площадь бронемашины он заглушить не мог. Так что если укрыться, придется всем сбиться в кучу». Тигр бодро месил грязь, образовавшуюся после первого дождя. Андрей передал Шомполу все ориентиры, где нужно искать потрепанный отряд муров. «Идти предстояло далеко». 200 километров в Стиксе – это не одно и то же, что смотаться на экскурсию в соседнюю область в обычном мире. Этот рейд не на один день. Если торопиться, то можно вообще никуда не доехать. В принципе, плакату «Не торопись, тебя ждут дома» в этом поганом, воняющем гнилым мясом мире – самое место. Бронеавтомобиль замер на краю густого перелеска. Дальше дорога уходила в поле. Местность открытая, низина окруженная холмами, впереди поселок на полсотни домов, такие встречаются в глухой русской глубинке, где слово «развитие» потерялось еще в начале 70-х. Деревянные двухэтажные бараки, квартир на шесть, в некоторых новые окна, в других, наоборот, забиты фанерой. Но жизнь, когда он сюда прилетел, здесь какая-то была. Вон машина, вполне себе новая и блестящая. Недорогой джипарь. Чуть дальше по улице мотоцикл, еще дальше буханка с красными крестами на окнах. Кое-где валяются костяки, но не свежие. Единственная дорога ведет прямо через центр поселка. Объехать можно без проблем. Пустыри вокруг, заваленные мусором и какой-то крупной техникой. Вот она явно замерла давно. Сплошная ржавчина. Ампер засек движение, когда уже собирался дать команду вперед. Что-то шевельнулось на чердаке дома, стоящего на противоположной стороне. И это что-то смотрело как раз прямо на кусок леса, где сейчас, прикрывшись развесистыми кустами, застыл тигр. «Агент, шрам на выход», — скомандовал Погорелов. «Задача — дойти до поселка, проверить его на обитаемость» в бой не ввязываться, обнаружить противника и отойти. Цель – дом коричневого цвета, ржавая крыша. Отличительная черта – красная спутниковая тарелка. Вероятное местонахождение противника – чердак. Рина – за руль. Все тут же пришли в движение. Мужчины полезли наружу, блондинка же заняла место агента. Погорелов, подняв бинокль, принялся наблюдать за поселком, пытаясь засечь противника. Дождь, прошедший накануне, все же помог. На въезде с противоположной стороны здоровенная лужа. Там отпечаток протектора, совсем свежий. Вон то пыльное окно, так удачно смотрящее в сторону леса, кто-то недавно протёр край. Совсем маленький уголок, размером с ладонь. Как раз хватит, чтобы подглядывать у одного из домов перед входом примята трава не сильно но распрямиться не успела а на ступеньке крыльца свежая грязь кто то почистил ботинок вопрос только кто разведка муров местная последний вариант вообще нежелателен ссориться с ними не с руки зла они пока не сделали если получится поговорить обрисовать позицию и найти понимание Результат будет гораздо лучше, чем кучка трупов. «Входим в поселок», – шепотом доложился агент. Ампер их, естественно, не видел, но предполагал, где они. Мужики шли по обочине, и в одном месте он заметил в грязи свежий отпечаток. «В городе точно кто-то есть, и он на транспорте. Задача меняется. Сначала найдите машину, затем определитесь, кто это может быть. Если наши враги, берем языка. Если кто-то левый, попробуем поговорить. Принято. Синхронно отозвались агенты Шрам. Потянулись томительные минуты ожидания. Поселок был далековато от их базы и от кластера, где что-то химичили Андрей со своими нукерами. Они отмахали километров семьдесят, но разведка Муров могла уже добраться и сюда. Почему только они здесь встали? Неужели прикрывают, и вскоре должна явиться вся шобла? «Нашли машину», — доложился агент. «Рейдовая буханка, укрыта брезентом, воняет свежим куревом. Засек троих, двое в доме напротив, один на чердаке прямо возле нас. Лежат и не пердят». «Понятно. Это не наши клиенты, местные. Что они только тут забыли? Неужели услышали наш движок и попрятались?» Ответом ему было молчание. Вопрос риторический. Мужики ждали приказа. Ампер задумался. А может, не стоит светиться? Отступить по-тихому и обойти это место? Чистильщики много всего наговорили. Есть обход этой долинки. А вот надо ли? Уж больно она удобна для засады. Если противник пойдет здесь, то встречать его можно сразу в нескольких планах. «Но как вынудить его прийти именно сюда?» «Берите языка. Нужен тот, кто знает местность. А то слова сектантов так себе информация». «Только бережно. Нам не нужна война. Нам нужен проводник». «И не Иван Сусанин». «Принято», — отозвался Шрам. «Работаем». Ампер видел, как из ниоткуда появились два человека. Агент снял свою маскировку. Стронг очень шустро взобрался в открытое окно, затем помог напарнику, и оба исчезли в доме. Потянулись минуты ожидания, сейчас все могло пойти наперекосяк. «Надо было меня отправить», — громко произнесла Рина. «Захват и тихая ликвидация мой профиль». «Шрам с его даром сенса нужнее. Кроме того, я думаю, он справится». «Справились, правда, немного шумновато». На чердаке, который держал в оптическом прицеле корда Погорелов, сверкнуло и грохнуло. «Светозвуковая граната», — определил бывший прапорщик. Взяли. Спустя несколько секунд последовал доклад от Шрама. Он был поопытней и негласно стал лидером пары. Совсем тихо не выходило. «Слушай, Ампер, это чушок какой-то плешивый. Грязные обноски, автомат ухоженный, но покоцанный. Весло 74-е. АК. 74 «Ничего, главное, чтобы заговорил. Надо еще с его товарищами добазариться. Эти два кретина выскочили наружу. Вертят бошками. Могу их завалить в любую секунду». «Клиента повязали. Сейчас ими займемся», — ответил Шрам. А через секунду к ногам парочки таких же обносившихся бичей свалилась еще одна хлопушка. И когда они, зажав уши и лупая глазами, сидели на земле, слепо шаря руками, ища свои потерянные стволы, агент уже выскочил из подъезда с пластиковыми наручниками. Шрам прикрывал его из слухового окна. заводирина поедем знакомиться». Блондинка, ни слова не говоря, нажала на кнопку стартера две секунды, и тигр медленно спустился с пригорка и въехал в поселок. Глядя на этих доходяк в обносках, Ампер ничуть не сомневался в успехе предстоящих переговоров.